Глава двадцать первая. А какое оно может быть, когда рядом сидит такой? Я собрала в кулачок все свое кокетство. Такой красивый мужчина, дракон. Вы сейчас серьезно Польщенным голосом прошептали мне, придвинувшись еще ближе. То есть вы хотите поцеловать дракона? Сладострастно прошептала я, осторожно ведя рукой по его одежде, чувствуя, как рука приближается к оружию. «Поцеловать дракона?» Шептули мне так сладко, что у меня даже мурашки пошли. Ах. И тут я поняла, что победила. Начальник тайной канцелярии потянулся ко мне, словно страстно желал поцеловать. Я обрадовалась, подавшись вперед, как вдруг вместо манящих теплых гуд поцеловала. «Фу! Холодный набалдашник тростик!» И была поймана за руку за ту самую, которая потянулась за стилетом. Меня несколько раз легонько шлепнули по пальцам, а потом со смехом прижали руку к своим губам. Я смотрела на лукавые глаза и понимала, что мечтаю его убить. Но вот как именно, я подумаю. «Так, дракона мы поцеловали!» Осмотрел глава тайной канцелярии на балдашник трусти, видя дракона. «Надеюсь, вы счастливы!» «Мы уже приехали!» Карета остановилась и покачнулась. Я в ужасе смотрела на роскошный дворец и видела, как дракон вольняжно и лениво выходит из кареты. «Мадам, выходите!» – произнес дракон так, словно замуж предлагал. Я стиснула зубы и положила руку поверх его руки, шагнув на мозаику. «Нам сюда!» – показали мне тростью на неприметную дверь. «Не стесняйтесь!» Я ужасно не хотела никуда идти, сопротивляясь на каждом шагу, но меня вели внутрь. Коридоры сменяли один другой. Слуги вжимали стены, когда дракон, уверенной и целеустремленной походкой, шел чуть впереди меня. Нам по пути попалась служанка с подносом и чашками, но дракон резко отодвинул ее в сторону. Сервиз посыпался на пол, а сапог хрустнул тонким фарфором. При этом начальник тайной канцелярии не обратил на это никакого внимания. «Сюда, Снюшечка!» – толкнул дракон стену, а я очутилась в роскошно обставленной комнате. Тебя уже заждались.